Джон Григорьевич После четырёх часов катания и ходьбы по Ярославлю экскурсовод Марина предлагает «Можно ещё поехать в музей «Музыка и время» Первый частный музей России». «Лучше посидеть в симпатичном месте». Вот вчера в Руси на Кирова давали сказочную уху с грибами, да ещё в каком-то древнеримском декоре. Не знаете чего-нибудь подобного?»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 На фасаде белого классицистского здания с треугольным фронтоном и восемью колоннами ионического ордера голубая вывеска продукты. Это была Космодемьяновская церковь, потом продмаг, в которой ходили домочадцы жившего за углом Ярославского Брежнева, Лощенкова. В другом государстве и в другую эпоху магазин так и остался лощенковским. Говорят, нету народа исторической памяти. Память выборочная, причудливая. В Ярославле на всякий случай сохраняют все названия, как обыватели при фронтовой полосы держат в подполе разные флаги. На углах по четыре таблички. Суркова, бывш школьная, бывш гимназическая, бывш благовещенская. Волги показывают дом, в котором умер Андрей балконский За которослью, рядом с живым шумным лакокрасочным комбинатом, забытая мертвая громада храма Иоанна Предтечи, темно-красного кирпича с зелеными изросовыми поясами. Собор выделяется даже в череде достославных ярославских церквей. Очарование Рождественской пробивается сквозь разруху. Угадывается красота Николы Надеяна. Церковь Ильи Пророка чудесным образом простояла ухоженной на огромной советской бывшей плацпарадной площади напротив обкома, прежнего и нынешнего губернаторского дворца. Лучше всего храм выглядит с улицы Нахимсона. Бывший доктора философии Бернского университета, бывший комиссар латышских стрелков, бывший предгубы спалкома.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 Кованые перила набережной, тупо прямоугольный речной вокзал, дизайнерски отважная алая рябина на чёрных ветках, пышная голая тётка с мечом на фасаде сталинского дома, праздная лошадь у Спасского монастыря, на которой некому кататься в несезон. Причудливая выборочная память строит зимний Ярославль. Джон Григорьевич в вязаной жилетке ведет от коллекции коллекции. Он мягко гладит утюги, как шлиман черепки приама. «Это автомат, видите? вверх откидывается, утюг заполняется водой и сам защелкивается. Можете отпаривать, что хотите. Вы знали, что сто лет назад были утюги-автоматы? Вот видите, приехали сюда, узнали. Это судьба». Он садится в кресло, над головой бешеным тропическим цветком развернуто розовое жерло граммофона. Хозяин подмигивает знакомый ему экскурсоводу Марине и заводит пластинку. Поют по-итальянски, а память подсказывает русский текст. Все ведь перекладывалось на родной от оперы до похабели. Никто не знает, где живет Марина. Она живет в тропическом лесу, Физгармонии, механическая пианино, музыкальные шкатулки, шарманки. На полках тысячи пластинок. Вы такого не слышали. Я сейчас поставлю, вы таки поймёте, что только ради этого стоило сюда ехать. Каруза, 1902. Всю жизнь Джон Григорьевич был иллюзионистом. Над лестницей афиши, где Мостославский молот и кудряв.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 Ко мне приходят. Жалко, что вы торопитесь. Мы могли бы посидеть внизу, под иконой святого Ванифатия. Это покровитель пьяниц Под ним хорошо сидеть. Вы можете спросить кого угодно. Никто не скажет, что напился у Мостославского. Выпил и покушал. Это да. На столе у входа разложены на продажу открытки, буклеты, сувениры. Вереницы колокольчиков с разными рукоятками. Выбирайте, говорит Джон Григорьевич, все очень любят эти с Георгием, но есть на любой вкус, есть даже с Мугендовидом, если вы хоть немножко еврей. Почему странное сочетание? Вы знаете, что первые колокола были у евреев? Вот видите, не знали. Значит, вы не зря сюда приехали. Это судьба.